Действительно, актуально существующими душа по теореме 25 и не сможет. Следовательно, по теореме 25, поскольку человеческая душа воображает внешнее тело, она не имеет адекватного познания его, что и требовалось доказать. Теорема 27-я. идея какого бы то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания самого человеческого тела. Доказательство – всякая идея, какого бы то ни было состояния человеческого тела заключает в себе природу человеческого тела по Стольку, поскольку само человеческое тело рассматривается находящимся в некотором определенном состоянии, смотрите теорему 16 issue, Но поскольку человеческое тело составляет индивидуум, способный подвергаться весьма многим другим действиям, его идея и так далее. Смотрите доказательства к теме 25. Теорема 28. Идеи и состояние человеческого тела, поскольку они относятся к одной только человеческой душе, Не суть идеи ясные и отчетливые, но смутные. Доказательство. Идеи состояния человеческого тела заключают в себе природу как самого человеческого тела, так и внешних тел, по теориям 16. И при том они должны заключать в себе природу не только человеческого тела, но и его частей. Ибо состояние – суть, способы, модусы, внешних воздействий на части человеческого тела, а следовательно – и на всё тело. Но по теоремам 24 и 25 адекватной познании тел внешних равно как и частей, слагающих человеческое тело, находится в боге, поскольку она рассматривается составляющим не человеческую и душу, на другие идеи. Следовательно, эти идеи состояний, поскольку не относятся к одной только человеческой душе, составляет как бы заключение без посылок, то есть, как само собой ясно, идеи смутные, что и требовалось доказать. С Холия точно таким же образом можно доказать, что идея, составляющая природу человеческой души, рассматриваемая сама в себе, не есть идея ясная и отчетливая. Тоже должно сказать, как это всякий легко может видеть, и об идее человеческой души и идеях идей состояния человеческого тела, поскольку они относятся к одной только душе. Теорема двадцать девятая. Идея идеи какого бы то ни было состояния человеческого тела адекватного познания человеческой души в себе не заключает. Доказательство. Идея состояния человеческого тела по теореме 27 адекватного познания самого тела в себя не заключает, иными словами, не выражает адекватно его природы. То есть, по теореме 13, она с природой души адекватно не согласуется. Следовательно, идея этой идеи не выражает адекватно природы человеческой души, иными словами, не заключает в себе разв begitu одекватного её познания, что и требовалось доказать. Колларий. Отсюда следует, что человеческая душа во всех случаях, когда она воспринимает вещи из обыкновенного порядка природы, имеет неадекватное познание о себе самой, о своём теле и внешних телах, но только смутное и искажённое. Ибо душа познаёт самого себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи в состоянии тела по теореме 23 тело со своё по теореме 19 она точно так же воспринимает лишь через идеи, а его состояниях, через которые по теореме 26 она воспринимает также и внешнее тело. Следовательно, поскольку она их имеет, она имеет неадекватное познание о самой себе по теореме 29. в своём теле по теореме 27, и в внешних телах по теореме 25, но только по теореме 28 искажённые и смутные